глава 21 демон часть 1 после небольшого инструктажа меня отпустили домой оставив при мне ту же рацию дав новенький противогаз и пару магазинов к моему макарову хотели еще коллаж вручить но я отказался дома у нас хватает этого добра А в дороге он мне вряд ли пригодится. Слишком шумный и тяжелый. Я лучше побольше еды с собой прихвачу. Хотя для этого есть Рустам. Тяжелый нести, возмущался мой друг. Мы набрали еды и немного энергетиков. Кофе уже слегка поднадоело, но дежурить нужно круглые сутки. Поэтому бодрящая жидкость нам не помешает. Ничего, терпи, заодно физмочь поднимешь и аппетитно гуляешь. «Ты ничего не нести», — продолжал он ныть. «Я боевая единица». «Более... не болевая, а боевая. Короче, я отбиваться буду, если кто нападет». «Я сказать, если нападать». «Конечно сказать, но все равно руки должны быть свободны». Рустам еще что-то невнятно ворчал, но в целом больше не спорил. Я же воспользовался свободными ушами, чтобы поныть о своей тяжкой судьбе. Вот реально, чего они от меня ждут? Что я в одиночку или с одним недозомби перебью целую банду? Угу. Нет, я что, на самоубийцу похож? Армия, значит, не справляется, а студент должен за всех отдуваться. Да, у меня есть какое-то преимущество. Но я себе не выбирал такую участь. Никуда я не собираюсь. Я в супергероя не записывался. Мне о своих думать надо. Светка, Аня и аутистка эта по имени Серёжа. Угу. Нужно прокачкой заниматься. Светку особенно, да и остальных подкачивать нужно. Жильё обустраивать. Или вообще, что получше найти. В идеале, загородный домик со своим огородом возле озера какого-нибудь подальше от города. Мы несколько минут шли молча, каждый думая о своём. Потом Рустам неожиданно предложил. «Я сам сходить». «Чего? Тебе в туалет надо?» «Кстати, а зомби ходят в туалет?» «Мета... метаб... метаболизм?» «Да, сильный. Вся еда нужна». «А куда ты тогда идти собрался?» «Убить главный враг». «Главный враг? Демон, что ли?» «Вместо меня пойти хочешь?» «Да». «Плохая идея, дружище. У тебя не настолько высокий уровень, а быстро прокачать тебя не выйдет. Тебе же переваривать пищу нужно для прокачки. Да и вообще, как ты внутрь попадешь? Тебя же первый снайпер завалит. Я-то смогу через забор перелезть, а вот насчет тебя сомневаюсь. Тогда я помочь. Слушай, я не собираюсь туда идти. Я не военный, даже в армии не был. Пусть профессионалы занимаются этими бандами». Мне их разборки нафиг не нужны. Угу. А ты хороший собеседник, улыбнулся я очередному ответу. Мы не будем спасать город. Этот Херовск? А что тут спасать? Почти все мертвы. Самим бы выжить. По-хорошему нужно сваливать отсюда. Меня тут ничего не держит. Родители погибли, а единственный человек, которого я любил, ненавидит меня. Угу. Протянул в ответ Рус. Слушай, нужно было сразу спросить. Может, у тебя остались родные, которых навестить нужно? Если они выжили, им нужно помочь. А если превратились, то ты все равно сможешь поговорить с ними? Я плохо помнить. Не помнишь родню? Мало помнить. Только больно и еда хотеть. Ты после превращения начал забывать своих родных. Это объясняет, почему зараженные нападают на всех подряд. Злость голод затмевают рассудок. На тебя тоже нападать. Ты этого не помнишь? Ну, ты пытался свету сожрать. Ну, я тебе помешал. Извинить. Перед ней извиняйся, я-то чё? У меня брат есть. Неожиданно вспомнил Рус, но ещё больше приуныл. Это же хорошо. Он привит? На каком этаже живёт? Прививка, да. Жить за город. Хм. даже не знаю тогда если он привит и его дом накрыло дымом то он просто умер а если и выжил каким то а если и выжил каким то чудом то вряд ли будет рад тебя видеть в таком таким я задумался и представил эту встречу если бы я увидел мертвого родственника первым делом схватился бы за топор Я, конечно, могу поговорить с ним, попробовать все объяснить, но не уверен, что он мне поверит. Я бы даже мог быть вашим переводчиком. Нет, я не хотеть. Понимаю. Но, может, мы еще найдем лекарство? Или эта штука, интерфейс, дает то, что может и зараженных сделать нормальными? Слушай, а как насчет накидаться вискариком? Сейчас как раз такое настроение. Не знать. Я алкоголь не пить, мёртвый. А ведь и правда, что будет, если зомби напоить? Ой, извини. Нет, я и быть зомби. Нужно проверить. Тогда нужно зайти в магаз. Ненужный. Почему? Нам вроде только еды дали. Не дали. Сам брать. Ты спер у них бухло? Нет. Да, немного. «Красавчик! А то возомнили себя хозяевами города!» «Так, а это еще что?» Подходя к больничке, я увидел столбы черного дыма, тянущиеся высоко в небо. Дождь уже прекратился, но облака еще были на месте. Моего улучшенного зрения хватало, чтобы увидеть все это. Мы с Рустамом перешли на бег и вскоре добрались до самого здания больницы. Дым вроде шел с нижних этажей, но это не особо успокаивало. Ворота, которые я еще вчера надежно заварил, были разворочены и распахнуты настежь Трупы зомбаков были даже во дворе, куда они раньше не могли попасть. Похоже, эти рейдеры снова вернулись в больничку и снова через задний двор. В подтверждение моим словам, мне попался труп в АЗК и противогазе. Один из них или случайно забредший зомби. Я успокоился, не забывая при этом про осторожность. Если они убили зомбаков на первом этаже, то девочки и Сережа остались без защиты. Хотя Анна еще может убить парочку ублюдков, но если их 10 или 20... У входа в здание стояли двое рейдеров, действительно, защитные костюмы армейские, только с синей повязкой на руке, как опознавательный знак. Я выглядывал из-за угла, и меня никто не заметил. Можно даже подкрасться и убить одного, но второй тогда создаст проблем. Может, даже очередь мне в живот зарядят, а мне этого не надо». Вернувшись немного назад, я начал раздевать тело в ВЗК. Заметил и синюю изоленту на руке. Значит, правда, один из них. Не очень-то они с ним церемонились, пуля в голову и бросили к остальным трупам. «Рус, тебе задание. Пройдись по улице и собери паровозик из зомбачей». «То? Пора. Нужно, чтобы остальные зомби шли за тобой». Уровень не важен, главное массовка. Чем больше, тем лучше. Зачем? За воротами, блин, просто сделай. Не хочу, чтобы эти уроды ушли отсюда живыми. Не пойдут. Ещё как пойдут. Ща музыку включу. Вот, держи телефон, сделай небольшой круг по улице и возвращайся. Как только врубил рэп на всю, к нам сразу начали сходиться мертвяки. Пока только два, но через 10 минут Рус соберёт как минимум пару десятков. Я, нацепив на себя слегка порванный АЗК и калаш, пошел к заднему входу в больничку. Ребята так и стояли на крыльце, лениво глядя по сторонам и о чем-то беседуя. Фонариками они тоже водили не для обзора, а чисто от скуки, так что меня заметили не сразу. «Я тебе говорю, послышалось, но не умеют зубаки и телефонами пользоваться». «Да может, зазвонил у кого?» «Так, связи нет, придурок». «Бля, ну может, будильник?» Говорю тебе, слышал музыку. Да и вообще иногда очень умные твари попадаются. Я вчера видел чудика, так он дверь в магаз открыл, вышел и закрыл за собой, прикинь? Может, это не сам Бак был? Да что я не отличу мертвого человека от живого. Тем более без пакета ходил. Живого бы разъела нахер. Э, а ты еще откуда? Всполошился один из стражей, уставившись на меня. Да я из главного входа вышел и обошел больничку. Проверить надо было. Ответил я буднично, спокойно. «Чё проверить? Ты кто вообще такой? Я тебя не узнаю ни хрена. Это из-за противогаза, придурок. Вы бы лучше меньше пиздели и больше вокруг смотрели. Там зомбак с телефоном вообще бродит и музыку слушает. Если бы не я, сюда бы уже целая орда сбежалась». Перешел я в наступление, пока меня не раскрыли. «А я тебе говорил, что музыку слышал». Радуясь своей правоте, заголосил один из них. Я за это время обошел перила крыльца и начал подниматься по ступенькам. «Эй, ты куда собрался?» «Демон сказал никого не впускать», — опомнился второй. «Демон? Он здесь?» — не сдержал я удивление. «Ты не из наших! Ты кто такой?» «Говори свое погоняло или...» Ребята схватились за свои автоматы, но я одним рывком преодолел последние ступени и вспорол их костюмы. Ядовитый дым быстро сделал свое дело, Жаль, только мне не досталось ни опыта, ни ДНК. Демон тут. Хреновые новости. Я пока не готов к встрече с ним. Хотелось для начала десятый уровень взять. Но что поделать, нужно спасать девок и Серёжу. С другой стороны, так даже лучше. В своей крепости у него преимущество, а это моя крепость. Открыв дверь, я оказался в коридоре полном трупов. Впервые мне было жаль зомбаков. Среди убитых встречались и люди в АЗК, но их было намного меньше, чем зомби. Где-то один к десяти. Причем почти все тела были убиты холодным оружием или магией. Пулевых ран я практически не видел. Значит, автоматы им нужны, на крайний случай. Значит, в курсе, как работает система. Это плохо. Они могут быть достаточно высоких уровней. по крайней мере главарь точно в конце коридора стояли еще два человека как ни в чем не бывало болтали о бытовых делах не пока у нас не будет по две бабы на каждого я не успокоюсь на херау надо свои жопы рисковать согласен с тобой просто встреченных типов надо сразу валить а баб забирать для гарема только демон перебьет нас за такое если узнает ключевое слово если да братан Но крыс хватает, сам знаешь. Я подошел как можно тише и всадил шесть шипов в шею одному из придурков. Тот захрипел и умер в страшных муках, разъедаемый дымом. «Ты чё?» — не успел опомниться второй. Ему всадил шипы в бочину, хотя результат был тот же. Не успел я расстроиться, что не получил опыта и ДНК, как увидел сообщение. «Получено 315 единиц опыта». Получено 30 единиц ДНК. Получено 525 единиц опыта. Получено 43 единицы ДНК. Ага, значит мой удар был смертельным. Хотя умерли вроде от газа. Но в тот момент мои шипы были в теле противника. А может просто ранить достаточно? Ладно, минус 4, а я все еще не замечен и не получил урона. Вообще шестерок демона я не особо боюсь. Они слишком медленные и слишком тупые. Хотя не стоит недооценивать врага. Никогда. Через окна главного входа я увидел орду зомбачей, тянущихся за Рустамом, как за своим мессией. Чтобы упростить им задачу, я быстро разобрал баррикаду. Рус вроде заметил это и направился в мою сторону. Я же помчался на второй этаж и нарвался сразу на пятерку бойцов. Они стреляли из автоматов и бросали фаерболы через баррикаду, за которой было несколько зомбаков. «Вы чё тут делаете, б***ь? Там зомбаки баррикаду прорвали!» – заорал я, надрывно испугав ближайших мужиков. «Как?» «А вы что не сдержали?» – повернулся ко мне один. «Мы даже выстрелов не слышали», – заметил второй. «Да мы не успели хера сделать! Наших у дверей убили! Давайте резко вниз!» «Давайте вы двое, п***ь!» «А вы стреляете нормально, двух мертвяков убить не можете». Я спустился с подкреплением на первый этаж, но Рустам еще не привел свою толпу, возникли неудобные вопросы. «Какого хера?» «Ты говорил, твари прорвались?» «Да они где-то тут». «Что-то ты темнишь, дру». Договорить да парню я не дал, а второй даже рот открыть не успел. Разве что поорал, когда газ разъедал его кожу. «Получено 420 единиц опыта». Получено 40 единиц ДНК. Получено 315 единиц опыта. Получено 31 единица ДНК. Но тут у меня начались неприятности. Мужик, отправивший этих двоих вниз, решил проверить, как у нас дела, и пошел следом. Не знаю, видел ли он, как я их убил или нет, но стоящим над двумя трупами он меня застал. «Это не то, что ты...» Начал я оправдываться, но мужик оказался не так туп, как остальные. Меня он даже слушать не стал, а просто начал стрелять. Я успел отпрыгнуть в сторону и скрыться в комнате. Однако втихаря перерезать этих дебилов теперь не получится. У меня хоть и был при себе автомат, я из него никогда в жизни не стрелял. Так что победить в этой дуэли даже не пытался. Хотя все же у меня было преимущество. Мне достаточно пробить узыка противника, чтобы он умер. В то время как я не только иммунен к этому газу, Так ещё и более живуч, чем обычный человек. Но и мой враг был не так уж и глуп. Первым делом он скрылся на втором этаже и наверняка предупредил своих, что я враг. В маскировке больше не было смысла. И я сбросил жаркий и неудобный костюм. Тем временем прибыла моя подмога. Рустам вломился на первый этаж, ведя за собой штук 40 зомбаков. Перевыполнил план, получается, красавчик. Стрельбы слышно не было. Поэтому я выглянул из своего укрытия, действительно все ушли на второй или третий этаж. Я же окинул взглядом свое небольшое войско. В основном третий и четвертый уровни, чуть реже встречаются вторые или пятые. Более развитых, к сожалению или к счастью, не было. С одной стороны, они бы создали больше проблем ребятам сверху, а с другой стороны, могли обидеть Рустама. Прежде чем нападать на людей-демона, я проверил подвал. Там оказались заперты еще около десятка зомбаков, в том числе мои амбалы. «Босс!» – радостно замучали они в унисон. «Вы в порядке? Когда вы успели шестые уровни получить?» «В обрядке!» «Блин! Вы уже выше Рустаму уровнем!» «А говорите еще хуже, чем он!» «Ладно, не до этого сейчас!» Кожа амбалов частично превратилась в камень, а размеры еще больше увеличились. Это радовало. Да и в целом со мной неплохая толпа. Есть шанс убить этого демона прямо тут, каким бы крутым он ни был. Ладно, идем, для вас дело есть. К нам пришли враги, их нужно убить. Потом сможете съесть тела. Босс, мы знать, их много. Наших много убили. Осталось? Ничего не понял. Давайте двигайте наверх и остальных видите. Амбалы быстро нашли общий язык с толпой новых зомби. Стоило только упомянуть про большое количество вкусной еды, как они все ломанулись на верхние этажи. Рейдеры пытались задержать мертвецов на третьем, но вооруженная ими баррикада рухнула за пару минут. Затем началась резня. Зомби умирали быстро. Кто от пуль, кто от огня и ударов молний. Но и рейдерам досталось неслабо. Их теснили в конец коридора третьего этажа, изматывали и убивали. Дожидаться, чем закончится эта бойня, я не стал. Времени не было, так как я уже слышал звуки боя на верхних этажах. Взяв с собой только Рустама и Амбалов, я пошел дальше. Вот тут и начались настоящие проблемы. Первым был мак воды, с которым я столкнулся впервые, и не знал, что от него ожидать. Увидел я его еще на лестничной клетке. Он стоял за полуразрушенной баррикадой и самодовольно ухмылялся. Газа на четвертом этаже не было, так что всю защиту органов дыхания можно было снять. К сожалению, и повреждение ОЗК уже не приводило к мгновенной смерти, лишая меня хорошего преимущества. Нет, я еще понимаю, как из рук этих магов вырывается пламя, фиг с ним. Даже молнию можно объяснить. И то, и другое, по сути, энергия, только в разном виде. Но как, сука, они создают потоки воды, мне никак не понять. Вода взялась будто из ниоткуда, зато таким потоком, что уже через пару секунд нас чуть не смыло на первый этаж, а от этого спасли только перила, за которые я ухватился двумя руками. В этот момент товарищи мага начали по мне стрелять. Пришлось немного отступить, пока поток воды не прекратился, а продолжался он почти минуту. Затем мы снова начали подниматься по лестнице и снова нарвались на обстрел». Тут в ход пошла смекалка амбалов, хотя какая к черту смекалка, тупо грубая сила и немного везения. Ребята подняли два помятых холодильника и, прикрывая ими, пошли на пролом. Многие пули пробивали тонкий металл и утеплитель, но уже кожу моих телохранителей пробить не могли. Да и метких попаданий практически не было, а когда два магазина были разряжены, мы уже были возле баррикады. Амбалы протаранили ее, создав небольшой проход, а мы с Рустамом туда сразу ворвались. Шипами я убил аквамага, который пытался защищаться ножом. Рустам убил двух стрелков, которые перезаряжались. Еще два парня тупо убежали. Амбалы погнались за ними, ну а я пошел на последний этаж. Вот там и происходил самый жестокий замес. Маты и крики боли я слышал еще на лестнице. От баррикады практически ничего не осталось. В зале были пятеро бандитов, в основном с автоматами, но и один выделялся среди всех остальных. Во-первых, на его костюме было полно ненужных рисунков черепов, костей, перевернутых крестов и прочей ереси. Нет, я и у других рейдеров это встречал, но у этого рисунки были один над другим – Будто он хотел зарисовать каждый дюйм своего грешного тела. Во-вторых, он не рвался в бой, а лениво наблюдал за ним со стороны, посматривая в окно. Будто не на штурме сейчас, а на скучной паре. При этом он снимал происходящее на телефон. Его бойцы безуспешно пытались выкурить из последней комнаты Сережу, Свету и Анну. Сухой при этом иногда отстреливался из лука и даже попадал в противников. Но всех бы он все равно не убил. Насчет Анны можно смело записать пару трупов, лежавших у входа. Рано или поздно стрелы у серёги закончились бы, и тогда все, конец. Но я появился вовремя. Правда, подкрасться к врагам мне не удалось. Каким-то образом грёбаный демон почувствовал меня и резко повернулся, продолжая снимать. «А это у нас что за персонажи?» «Я вас не ждал, но присоединяйтесь, не стесняйтесь! Чем больше, тем веселей!» Почему-то обрадовался нашему появлению демон.